Глава 5. Беда не приходит одна. Вспомнил я неутешительную поговорку. Подразумевалось, что беды приходят парами. Но мой случай особый, считай, пока не собьешься. Трагедия с дочкой, собственная болезнь, увольнение. И вот еще одна неприятность. Старый Пежо упорно не хотел заводиться. Конечно, это ерунда по сравнению с остальными. Но разве мало мне других несчастий? Хоть в мелочах, пожалей меня, боже! Однако Всевышний меня не услышал. Покрутив стартер до полного разряда аккумулятора, я бросил машину и пошел к метро. Размеренная ходьба хорошо сочеталась с лечебной процедурой. Вдох-выдох. Раз-два. Вдох-выдох. Только так я смог успокоить расшатанные нервы. Я никуда не спешил, прошел пешком несколько станций, где-то посидел, отдышался и домой добрался поздно. У порога нашего таунхауза, рядом с Вольво жены, стоял полицейский форт. «Сашка прикатил», – догадался я. Мой сводный брат Александр Громов был капитаном полиции и предпочитал пользоваться служебным автомобилем. Сначала наша мама была замужем за учителем физики Серовым, так родился я. Потом за участковым милиционером Громовым и появился Сашка. Насколько разными были наши отцы, настолько непохожими получились и мы с Сашкой. Я был старшим, меня считали тихим, правильным умником. Мама гордилась моими успехами в школе и ставила в пример брату. Сашка был на три года младше меня, успехов в учебе не проявлял, но отличался деятельной самоуверенностью. «О, явился! Ты где застрял? И на звонки не отвечаешь!» С порога упрекнул меня брат. «Мы тут переживаем!» Александр, его жена Наталья и моя Катя расположились за столом на кухне. Женщины выглядели бледными и подавленными. Громов, как обычно, вел себя шумно и активно жестикулировал. Его всегда было много. Он заполнял собой любое пространство, особенно когда выпьет. Сегодня планировалось отметить наше новоселье. Но жизнь спутала планы. Встреча получилась по грустному поводу. «Машина сломалась», – сообщил я в свое оправдание. «Садись!» – хлопнул ладонью по столу рядом с собой Громов и разлил в рюмке водку. Он постучал себя кулаком в грудь. «У меня на душе, брат, полный мрак. Представляю, что у тебя. Выпей. Полегчает!» Он выпил залпом, краем глаза заметил, как пригубила рюмку Наталья, и, отправляя в рот квашеную капусту, пригрозил влажным пальцем в сторону беременной Кати. «Тебе нельзя, не вздумай!» Я медленно опустошил рюмку, но не почувствовал ни вкуса, ни облегчения. Грудь сжимала, словно тисками, есть не хотелось, пить тоже. «Ты что-нибудь узнал?» – спросил я брата, когда тот проживал и потянулся за бутылкой. «Работаем, опросы, допросы, все как положено». «И что?» – мне начинали надоедать его отговорки. «Пока безрадостно, как всегда в таких гадюшниках». Хотя клуб Гонконг пафосный, дорогой. Но они же как? Внутри запись не ведут, чтобы не тревожить посетителей. Камера есть только на входе. Ну и охрана ни хрена не следит, кто что пьет или нюхает. Если будут придираться, посетители конкурентам свалят. Бар проверили? Паленого алкоголя нет. Тогда бы многие отравились. Там все проще и жестче. Громов выпил и поморщился больше от досады, чем от горячи водки. Рассказывай, потребовал я. Сашка наклонился ко мне, стараясь говорить тихо, но его шепот получался театральным и был слышен каждому на кухне. «Мы нашли под диванчиком, где Юлька сидела, бутылек из-под уксусной эссенции. На склянке отпечатков нет. Если бы она сама решила, ну, это самое, то не стала бы отпечатки стирать». «Да не могла она!» – возмутился я. «Кто притащил кислоту?» В том-то и дело, что эссенцию можно купить свободно в продуктовом магазине, а народу в клубе вертелось много. Ты бывал в таких местах? Мне незачем, я вышел из этого возраста. Там полумрак, музыка гремит, огни мигают, толпа снует туда-сюда, многие под кайфом. Начинаешь опрашивать, никто ничего не видел, ничего не знает. Как Юля там оказалась? Понимаешь? Я замялся. Катя заплакала навзрыд. Наталья поспешила увести ее. Громов скривился, сделал неопределенный жест руками. Мол, женские нервы не в моей власти. Он посмотрел на опустевшую бутылку водки, спустил ее на пол, достал из холодильника новую. Когда возвращался, задел пустую бутылку, и та с грохотом укатилась под стол. Мы не стали ее поднимать. Катись оно все. «А Юлька что говорит?» Деловито спросил Громов, открывая бутылку. она не может говорить у нее трубки в горле едва сдерживая раздражение ответил я мрак спокойно согласился громов он выпил сжал кулак и потрясом грозяв пространство мы найдем гада и посадим ты главное держись и катя чтоб без глупостей но ты соображаешь После очередной рюмки, бряцанье вилкой по тарелке с остатками ужина и громкого чавканья, капитан полиции решил сменить тягостную тему. Он положил руку мне на плечо, типа по-братски. «У тебя же опять пижо сыпется? Замени эту рухлядь, купи хорошую тачку». Я усмехнулся и стал монотонно перечислять. «Новую безопасную машину я купил жене, в кредит, ей она нужнее». За этот дом нам двадцать лет предстоит выплачивать. Его еще надо обставить, наверху вообще без отделки. Малыш скоро родится. Это новые расходы. Затем во мне что-то надорвалось, я сбросил чужую руку с плеча. Да не в этом дело. Юле плохо, ей советуют операции за границей. Это огромные деньги, а ты говоришь про новую машину». «Мрак», – вставил любимое словечко Громов. «Но у тебя же отличная работа и полжизни впереди». Ты начальник отдела. Начальник. А я всего лишь капитан, в мои-то годы. Вот если бы я был начальником отдела. Да уж, я начальник. Я хотел признаться, что меня поперли с работы, но в последний момент сдержался. Братец проболтается жене. Та – катя Это будет дополнительным ударом по беременной женщине, а она и так вся на нервах. У нас знаешь, как должности получают? Стал пьяно объяснять Сашка. «Или по блату, или отличиться надо. Ну, там громкое дело раскрыть, бандита какого-нибудь поймать, чтобы в прессе отметили». «Ну так поймай!» – потребовал я, имея в виду покушение на дочь. «Я работаю!» – охотно кивнул Громов. «У нас в округе появились преступники, грабящие банкоматы. Представляешь, что придумали? Отключают камеры. Как? Неизвестно. Видимых повреждений нет, провода целы, камера не заклеена». Если такое дело раскрыть, можно в управление КАП перейти. Это по киберпреступности. Там оклады выше. Я тебе про Юлю толкую. В сердцах возмутился я. Такая же проблема. И там, и там нет видеозаписи. Как без этого работать? Мозгами, кулаками, силой. Я злился уже не только на полицию, на весь белый свет. Кстати, про силу. Один раз они увезли тяжелый банкомат, другой раз вскрыли ломом. «Ты опять про грабителей! Зачем вскрывать? Достаточно...» Я сунул руку в карман, нащупал сервисную карту, случайно взятую с работы, и выругался. «Придурки!» «Если бы...» — не согласился Сашка. «Они каждый раз придумывают что-то новое. Чтобы таких ухарей взять, надо действовать по горячим следам. Кстати, ты же знаток банкоматов, всех этих электронных штучек, заморочек. Скажи, как им удается?» Вызов по мобильному прервал болтовню Громова, он приложил трубку к уху, и по мере того, как слушал, его плечи расправлялись, а глаза расширялись, искря юношеским азартом. «Я с детства знал, что означает этот блеск. Вперед, на пролом, без раздумий!» «Выезжаю!» – рявкнул братец в трубку, вскакивая с места. «Что случилось?» – встревожился я. «Поджог банкомата, опять камеру отключили!» Громов тяжелым шагом направился к выходу, накинул куртку, доставая ключи от машины. Я попытался удержать его. «Тебе нельзя за руль, ты же пьян!» «Кто меня остановит? Я на служебной тачке!» «Сумасшедший!» «По горячим следам надо брать, иначе уйдут!» Суетился капитан полиции. «Посмотри на себя в зеркало!» Я ткнул его носом в дверцу раздвижного шкафа. От пьяного дыхания зеркальная поверхность покрылась испариной. «Наталья довезет!» согласился брат. «Давай я тебя отвезу!» – неожиданно предложил я, выпивший всего одну рюмку. Мне не хотелось оставаться дома наедине с Катей. Она может почувствовать мое удрученное состояние, начнет приставать с вопросами, стремясь проникнуть в душу. Мне придется врать, изворачиваться. Уж лучше вернусь, когда она заснет. «А что, поехали!» – хлопнул меня по плечу Сашка. «Ты как технарь посмотришь чертовы камеры, что да как!» Экспертом, короче, будешь. А бабы, жена на такси доедет.